Коловращение жизни Мировой судья Бинаджа Уиддеп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Кэмберлинский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив полнеба. Рябая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка бессмысленно клохча. На дороге послышался скрип колес, заклубилось облачко пыли и показалась запряженная быком двуколка, а в ней Ренси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чита вылезла из нее. Ренси Билбро состоял преимущественно из дублёной коричневой кожи, увенчанной на высоте 6 футов копной жёлтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно бронёй. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхтильного табака.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 Одинок стал бы жить-то. Ну, когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки, еще куда ни шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит нахохлившись, что твоя сова, человеку-то мочи нет жить с ней вместе. Да, когда он бездельник и чумовой, без особенного жара сказала женщина. валандается с разными поганцами, с самогонщиками, а после дрыхнет день-деньской, налакавшись виски, да еще целая напасть с его собаками, корми их. Да когда она швыряется крышками от кастрюль, в тон ей забубнил Ренси, да еще окатила кипятком лучшего охотничьего пса на весь Кэмберлен, а чтоб мужу похлебку сварить, так не это её. А уж ночь то всю, как есть, глаз сомкнуть не дает всё пилит и пилит за всякую пустяковину. Да, когда он на подотных чиновников с кулаками кидается и на все горы ославился как самый, что ни на есть никудышные пропоица, тут нечто уснёешь. Мировой судья не спеша приступил к исполнению своих обязанностей.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 Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол пятидолларовую бумажку. "Продал медвежью шкуру и трёх лисиц", сказал он. "Вот все наши денежки больше нету". "Установленная судом плата за развод, сказал судья, равняется 5 долларам".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 Сим доводится до всеобщего сведения, что Ренси Билбро и его жена Эриэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня передо мной и дали обещание отныне и впредь не любить и не почитать друг друга, и ни в чем друг друга не повиноваться ни в радости, ни в горе,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 «Сам получил развод, а жена что, живи, как знаешь?» «А я вот надумала отправиться к братцу Эду на свиной хребет, так мне нужно пару башмаков купить и табаку, да еще то, да сё!» «Кали Ренси мог заплатить разводные, так пусть и мне платит пенсион!» Ренси Билбра немел от этого удара. «Ни о каком пансионе прежде у них разговора не было!» Но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы. Мировой судья Бинаджоуидеп понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранил и на сей счет гробовое молчание. Однако ноги женщины были босы, а тропа на свиной хребет крута и кремниста. «Эриэла Билбро!» — вопросил Бина-Джеуидыб судейским голосом. — Какой пенсион, полагаете вы, достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту слушается в суде? — Я полагаю, — отвечала женщина, — на башмаки на все про все, стало быть, 5 долларов. Это не бог весть, какой пенсион, но добраться Эда, может, и доберусь. «Названная сумма, — сказал судья, — не представляется суду непомерной. Рэнси Билбро по решению суда вам надлежит уплатить истице пять долларов, дабы постановление о разводе могло войти в силу». «А где их взять-то?» — с тяжелым вздохом отвечал Рэнси. «Я вам выложил все, что у меня было». «В противном случае...» — изрек судья, свирепо возрившись на Рэнси поверх очков. — Вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду. — Кабы вы обождали денек с мольбой, — сказал Рэнси. — Может, я бы и на где? — Кто ж его знал, что она потребует пансион? — Слушание дело откладывается, — объявил судья. —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 Он влез в двуколку. Эриэла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожи, не торопясь, описал полукруг и потащился, куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затарахтела по дороге. Судья Бинаджа Уиддеп выкурил свою бузиновую трубку, потом достал еженедельную газету и принялся за чтение.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 и засунь в ствол ружья. Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожащим от страха неуклюжим пальцем не нетрудно было свернуть ее трубочкой и, что потребовало больших усилий, засунуть ее в ствол ружья. — Ну ладно, ступай теперь, — сказал грабитель. Судья не стал мешкой.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 Эриэлла бросила робкий неуверенный взгляд на мужа. — Ты, стала быть, домой теперь, на двуколке? — Хлеб в шкафу в жестяной коробке. Сало положила в котелок от собак подальше. Не позабудь часы-то завести на ночь. — А ты, значит, к братцу Эду? — с тонко разыгранным безразличием спросил Рэнси. — Да вот до ночи надо бы добраться. Не больно-то они там обрадуются, когда меня увидят. Да куда ж больше пойдешь? А путь-то туда знаешь какой. Пойду уж, стало быть. Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси. Да ведь ты, может, ты не захочешь попрощаться-то. Может, я, конечно, собака.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 — Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя, — сказал Рэнси. — Скотина я был, как есть скотина. — Ты уж заведи часы, Эриэлла. — Сердце у меня там осталось, Рэнси. В нашей хижине шепнула Эриэлла. — Где ты, там, а оно? — я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Рэнси. Может, еще поспеем засветло?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 Тяжущиеся стороны могли повергнуть себя вновь в благородное и возвышенное матримониальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, 5 долларов. В последних словах судьи Эриэла уловила для себя проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху и оттуда, выпущенный на свободу голубкой, выпорхнула... «Пятидолларовая бумажка!» И, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэлы зарделись, когда она, стоя об руку с Ренси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз. Ренси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг,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 риба чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка бессмысленно клохча